— Весело тут у вас. Ну, а в данном случае где прокол? — Мы скопировали некоторые особенности вашей психоматрицы и совместили ее с мозгом испытателя. — И? — Мы попробовали осуществить управляемый заброс в прошлое. — Судя по вашему виду, он не удался, то есть? Все пошло в штатном режиме, но вот потом... Короче, он в коме. Жизнь еле теплится в его теле. совесть, Да. В дверь постучали, и вошла Машенька. Перед собой она прикатила столик с провизией. Пока она накрывала на стол, Травников молчал. Мне тоже говорить было нечего. Так вот, Александр Сергеевич... В итоге мы вновь стоим на тех же позициях, что и ранее. И, откровенно говоря, я не знаю, куда идти дальше. Вы не знаете? Ну вы, блин, даете. А кто ж тогда знает? Где-то мы ошиблись, только вот где и в чем. Знаете что? Александр Яковлевич, я вообще-то про этот ваш процесс не знаю абсолютно ничего. У меня это произошло. В результате прыжка в окно. А как это происходит у вас? Надеюсь, вы своих подопечных из окна в обрых не пихаете? Скажите тоже. Мы контора серьезная и методы у вас соответствующие. Типу он вам на язык. Серьезный человек, а подкалывайте. Нет, в окно мы никого не выпихиваем, да и не знали мы до вашего у нас появления об этом. А если бы знали, пихнули бы, в смысле, в окно. Так и оно тоже ведь мне каждое для этого подойдет, а? Как вы сами-то думаете? Боюсь, что добровольцев на эту операцию вы искали бы долго. Надо полагать, что да. Но, слава богу, у нас есть другие тщательно выверенные методы. Иными словами, перенос сознания может произойти... только в строго определенных условиях. Донору в этом случае должно быть максимально хреново. Ну, во всяком случае, он должен быть в этом абсолютно уверен. Нет, пугать его и сталкивать с обрыва никто, естественно, не собирается. Общая идея заключается в том, что перенос сознания может произойти только у двух относительно близких по своим характеристикам, организмов. То есть совпадение ваших психофизических параметров должно быть как можно более близким. Иными словами, в тело молоденькой девушки я не попаду, и даже в молодого мужчину тоже не получится. Только у человека максимально вам соответствующего по своим данным. Так что Невосеф Виссарионович, ни товарищ Жуков. Вам не светят. Понятно. А я уж губы-то пораскатал. Да, причем данный человек должен находиться в полной, так сказать, отключке. И его предполагаемое будущее должно быть предпочтительным по сравнению с будущим донора. Из двух зол в данном случае выбирается меньшее. Понятно, что бить донора палкой по башке никто не собирается. Ситуацию крайней опасности легко можно смоделировать прямо в мозгу испытателя. Наша аппаратура это позволяет. Так в чем тогда проблема? Так если б только одна, надо подобрать время и место проведения эксперимента. Рассчитать возможность нахождения в этом месте и в это время пригодного для переноса сознания реципиента. Не вдаваясь в подробности, скажу, что только на решение этого вопроса ушло пятнадцать лет. Ого! А то! Но и это не самое главное. Так продолжайте. Как говорил один из ваших знакомых, ну, в вашем споре на Алтае лет пятнадцать тому назад. Э, это кто же? Да вы об этом откуда знаете? Андрей Шевцов, от него и знаем. Вы что же думали, вашу жизнь мы только по автобиографии изучать будем? Уму непостижимо, сколько народу опросить пришлось, чтобы более-менее прояснить многие вопросы. Я посмотрел в окно, настоящие неподалеку от дома елки. Точно такие же ели стояли тогда по склонам узкого ущелья, По дну его шумела небольшая река, вытекавшая из-под глыб ледника. Сам ледник был выше нас метров на пятьсот и перегораживал все ущелье поперек. Вечерело, и заходящее солнце своими лучами освещало эту мрачную величественную картину. От ледника ощутимо тянуло холодом, и Андрей плотнее запахнул на себе куртку. Свои длинные волосы он заправил в пучок и в профиль напоминал индейца, какими их любят показывать в кино. Точно так же он сидел на корточках у костра и ворошил угли длинным сучком. — Ну, что решили? Завтра вверх пойдем? Он выкатил из углей горячую картофелину. — За каким рожном? — Ледника этого... В таком состоянии мы встретить не ожидали. По снегу прошли бы, не вопрос, а вот по этим глыбам карабкаться 500 метров в день. То есть до более-менее нормального пути нам дня два как минимум ползти придется, и то еще не факт. Ну и что? А то снаряжения для ледового восхождения у нас с тобой нет. Два ледоруба, молоток, одна веревка и пять крючьев. Кто нам наобещал, что тут поле ровное, как по дороге пройдем? — Ну, ошиблись, ребята, они же не альпинисты все-таки. Что ты хочешь от пастухов? — От них? Да уже ничего. Разве что сказать пару ласковых слов при встрече. Так вот, что у нас с едой? На сколько дней запас? — На пять. Два дня только вверх лезть, еще день как минимум до вершины, и того три, так? Ну, так. Назад нам до этого места еще пару дней, так? Так, и что? А то, что еще вниз до стойбища, еще три дня топать не жравши, это забыл? Какие в свете этого будут предложения? Но мы же к этому выходу год готовились. Значит, плохо готовились. Сань, но ведь главная цель экспедиции — дойти до точки назначения, ведь так? Нет, Андрей, главная цель любого выхода — вернуться назад. Ибо если ты дойдешь до точки назначения, и там накроешься медным тазом, то легче от этого не будет никому, и толку от твоего выхода не будет И никто об этом не узнает даже. Я повернулся к Травникову. — Главное — вернуться. Так я вас понял, Александр Яковлевич. — Да, именно так. Только возврат испытателя назад может поставить, наконец, точку в многолетних спорах и гипотезах. — Но я же вернулся. — Как? — Ну, не знаю. — Я тоже. И никто не знает. Мы в общих чертах знаем, какие процессы происходили в вашем теле в период пребывания в коме. Но никто специально за вами не наблюдал. И выявить, что же именно может послужить толчком к возврату, так и не сумели. И мы не знаем, что нужно сделать, чтобы человек вышел из комы не овощем, а вполне здоровым и в сознании. Несомненно, есть жесткая взаимосвязь между состоянием тела донора и его действия в прошлом. Но мы не знаем, какова она эта связь. Многое прояснил ваш дневник. Кое-что мы поняли и сами, но полной картины нет. Ну, толчком к возврату послужил выстрел этого самого узбека. А вы в этом уверены? В смысле... — Вас что, первый раз стреляли? — Нет, раньше тоже было, только я всегда успевал уйти. — А почему в этот раз не ушли? — Что, так уж сложно это было сделать? Ну, — в крайнем случае, руку ему прострелить, чтобы не попал. Совсем — Совсем-совсем это было невозможно? — Ну, выстрелить, а тогда мог. — Но не сумел. — А вы знаете... что за сутки перед вашим выходом из комы у вас изменился сердечный ритм. — А откуда я могу это знать? — Ну да, действительно. — А, тем не менее, это так, можете мне поверить. И это еще одна загадка. — Ну, хорошо, загадок еще много, это я понял. А что же дальше, Александр Яковлевич? Травников встал и снова зашагал по комнате. Остановился у окна... Оперся ладонями подоконник. «Выход у нас только один. Я вынужден просить вас, Александр Сергеевич, принять участие в нашем эксперименте». «То есть назад в прошлое?» «Да. Я понимаю, что ваш возраст и прочие сопутствующие обстоятельства этому могут помешать, но другого выхода у нас нет». «У вас или и у меня тоже?» — У нас. Приказать вам я не могу. Это дело сугубо добровольное. Не должно быть у вас в мозгу внутреннего неприятия этого решения. Ничего в этом случае не выйдет. Проверено. — Иными словами, вы, Александр Яковлевич, предлагаете мне прыгнуть с самолета без парашюта, в надежде на то, что там, внизу, за облаками, может оказаться сток сена. на который я, возможно, и попаду, или не попаду. Да? Охренеть! Я налил себе грамм сто и шарахнул их без закуски.